Глава шестидесятая. Сова и совенок. Пленные орлы порою распахивают крылья, машут ими, и сквозь прутья решеток вырывается ветер. Людей охватывает беспокойство. Орлам снятся горы, пустыни, высота под небесе. Подобие такого беспокойства испытывали жильцы старого дома на площадке третьего этажа. Сюда выходила дверь с покрытой лаком кленовой доской, по которой как бы летели червонного цвета скрипка со смычком, стая черных скрипичных ключей, бемоли, диезов, тактов и синие слова по ним. Савва Марков. Художник, который писал эту доску, сгинул в царской тюрьме. Голова Саввы Маркова побелела. а скрипка горит на кленовой доске червонным золотом, как много лет назад. Сюда, к этой двери с изображением скрипки, приходили многие юноши и девушки. И в руках у них были скрипки в футлярах. Им открывала суетливая мавруша, им кивал, улыбался приветливо Марков. Голосами соловьев, иволк, цикад, шершней... Смехом, лепетом и жалобами засели в стенах дома голоса скрипок. Даже по ночам, когда запертые в трубы вода начинала заунымно проситься под открытое небо, соседям казалось, что это голосят скрипки. К звукам скрипок в доме все привыкли, а рассказы о том, что Марковы когда-то сидели в тюрьмах, убегали из ссылки, вызывали в воображении видения орлов в неволе. Люди слышали, что бывает молодая старость, но никто из них не подозревал, что без стариков Марковых Арсентий и Таня не смогли бы так часто уходить из нерыдая на тихое пение, что без них песни так широко не расплеснулись бы по окраинам. По утрам, когда по лестнице еще плавала ночная дремота, жильцы третьего этажа прислушивались. Уж очень что-то тихо у стариков. Не случилось ли чего с ними? Поэтому, когда у Марковых появилась прислуга, в доме облегченно вздохнули. Ну вот, все-таки не одни будут. В прислуге к Марковым попалась женщина, высокая, в темных очках, в деревенских широченного покроя юбки и кофти. Она низко напускала на лоб платок и чуть ли не на подбородке закалывала его. В доме ее прозвали совой, и отзывались о ней неодобрительно. Чуждается всех, не выходит во двор, заставляет старуху-хозяйку ходить за провизией. Мавруша отмахивалась от пересудов и защищала сову. Что вы, что вы! Вы и представить не можете, какой это человек. Аккуратная, добродушная. Только видит плохо. Это от горя у нее. Мужа забыть не может. Племянник через день в монастырь возит ее. Все молится. Племяннику совы в доме сочувствовали. Это был застенчивый, большеглазый парень с темными бровями, шнурочком. Кое-кто величал его заглазно совенком. Совенок обычно появлялся под вечер. Поддевка на груди у него всегда была расстегнута. Он от ворот оглядывал двор, улыбкой прикрывал смущение и, поскрипывая сапогами, проходил на лестницу. Девушкам из нижнего этажа казалось, что он улыбался им. Они выходили к воротам, И когда совенок выводил сову, страдали за него. Такой симпатичный, а водит коргу. Рядом с совенком сова была страшноватой. Она гнулась на ходу и ни на кого не глядела. На ногах у нее были большие со скрипом деревенские башмаки с ушками. Она загребала ими пространство, край широченной юбки, забегал за ушки башмаков. Совенок через переулок выводил ее на бульвар, усаживал на скамью и терпеливо ожидал. Он глядел мимо прохожих, затем брал сову под руку и неожиданно спрашивал. — Ну, отдохнула? — Ай да, милый, ай да, а то к вечерне опоздаем. Бормотала сова, и они шли на остановку трамвая. В вагоне люди уступали сове место и глядели на нее с сожалением. И зачем горе пригнала сюда из деревни старуху? Все здесь чужое ей, все пугает. Всюду, небось, ей полуслепой мерещится вольное поле. На окраине сова вздыхала. «Фу, будь он неладен, трамвай этот!» Савенок как будто без толку плутал с нею по грязным переулкам и улицам пересекал пустыри но нужную казарму квартиру или комнату а в них нужных земляков находил как раз вовремя а сватюшка вот подладила нынче гости у нас носом видно чуешь да уж чую слава тебе господи Собирались гости, сова пила чай, закусывала, слушала беседу, вставляла слова, задавала вопросы, а когда беседа подходила к концу, склонялась к совенку, клала на его колено руку, и они песни досказывали беседу. Пели они согласно и обжигающее тепло. Люди забывали, что находятся на тайном собрании и готовы были подхватить песню, Их обрывали. Иногда после собрания сову и совенка вели на один из ближайших людных дворов. Туда сходились люди, и песня в темноте вскидывала над ними крылья. Мак полыхал, пригибался под свистящими палками и опять полыхал. В трактирах арестовывали певцов, но они оказывались ненастоящими, А настоящие, будто в шапках-невидимках, приходили туда, куда надо. Снимали шапки, пели и нет их. Сухонький начальник охранки раздраженно шипел на помощников. Головастый распекал сыщиков, сыщики наседали на соглядатаев и добровольцев сыска. По вечерам сыщики приходили на окраины, на лету перехватывали обрывки разговора, Нюхали воздух и томились от бессилия. Все как будто шло обычно. Люди возвращались с работы или шли на работу, стояли в очередях за хлебом, ругались с женами, в трактирах и чайных пили чай, шуршали газетами со свежими военными обзорами, вытирали потные лбы, чего-то ждали. А может быть, это лишь казалось. Разгадай, о чем они шушукаются. А вдруг пришли сюда по уговору и пьют чай для отвода глаз. Может быть, им сейчас принесут подпольные листовки. Или войдет кто-то, мигнет им, и они пойдут останавливать заводы и фабрики, двинуться в город, выкинут свое знамя. Вот ведь жизнь, вздохнуть некогда.